ПИАНИНО Я заночевал на овечьей ферме Раша Кинни у песчано-излученной реки Нуэсс. Мистер Кинни и я в глаза не видали друг друга до той минуты, когда я крикнул алло у его коновязи. Но с этого момента и до моего отъезда на следующее утро мы, согласно кодексу Техаса, были закадычными друзьями.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 У нее есть техника и незаурядная сила. Луна, понимаете ли, светила очень ярко, и я увидел на лице Кинни какое-то довольное и сосредоточенное выражение, словно его что-то волновало, чем он хотел поделиться. «Вы проезжали перекресток Двовяза», — сказал он многообещающе. «Там вы, должно быть, заметили по левую руку заброшенный дом под деревом». «Заметил», — сказал я. Вокруг копалось стадо кабанов. По сломанным изгородям было видно, что там никто не живет. «Вот там-то и началась эта музыкальная история», — сказал кини «Что ж, пока мы курим, я не прочь рассказать вам ее». Как раз там жил старый кэл Адамс. У него было около 800 мериносов улучшенной породы и дочка — чистый шелк и красиво, как новая уздечка на тридцатидолларовой лошади. И, само собой разумеется, я был виновен, хотя и заслуживал снисхождения, в том, что торчал на ранчо старого Кэлла все время, какое удавалось урвать от стрижки овец и ухода за ягнятами. Звали ее «Мисс Марилла». И я высчитал по двойному правилу арифметики, что ей суждено стать хозяйкой и владычицей Ранча Ломито, принадлежащего аркини Эсквайру, где вы сейчас находитесь как желанный и почетный гость. Надо вам сказать, что старый Келн ничем не выделялся как овцевод. Это был маленький сутоловатый хомбре, человек, ростом с ружейный футляр, с жидкой седой бороденкой и страшно болтливый. Старый Кел был до того незначителен в выбранной им профессии, что даже скотопромышленники не питали к нему ненависти. А уж если овцевод не способен выдвинуться настолько, чтобы заслужить враждебность скотоводов, он имеет все шансы умереть неоплаканным и почти что не отпетым. Но его марила была сущей отрадой для глаз, и хозяйка она была хоть куда. Я был их ближайшим соседом и наезжал, бывало, в два вяза от девяти до шестнадцати раз в неделю то со свежим маслом, то с оленьем окороком, то с новым раствором для мытья овец, лишь бы был хоть пустяковый предлог повидать марилу. Мы с ней крепко увлеклись друг другом, я был совершенно уверен, что за заорканю ее и приведу в Ломито». только она была так пропитана дочерними чувствами к старому Кэллу, что мне никак не удавалось заставить ее поговорить о серьезных вещах. Вы в жизни не встречали человека, у которого было бы столько познаний и так мало мозгов, как у старого Кэлла. Он был осведомлен во всех отраслях знаний, составляющих учености, владел основами всех доктрин и теорий, Его нельзя было удивить никакими идеями насчет частей речи или направлений мысли. Можно было подумать, что он профессор погоды и политики, и химии, и естественной истории, и происхождения видов. О чем бы вы с ним ни заговорили, старый кэл мог дать вам детальное описание любого предмета, от греческого его корня и до момента его упаковки и продажи на рынке. Однажды Как раз после осенней стрижки я заезжаю в два вяза с журналом дамских мод для марилы и научной газетой для старого Кэлла. Привязываю я коня к мескитовому кусту. Вдруг вылетает марила до смерти обрадованная какими-то новостями, которые ей не терпится рассказать. «Ах, раж», — говорит она, так и пылая от уважения и благодарности, — Подумай только, папа собирается купить мне пианино, но не чудесно ли? Я и не мечтала никогда, что буду иметь пианино. Определенно замечательно, говорю я, меня всегда восхищал приятный рев пианино. А тебе оно будет вместо компании, молодчина дядюшка Кэлл, здорово придумал. Я не знаю, что выбрать, говорит Марилла, пианино или орган, комнатный орган, тоже неплохо. это и, и другое говорю я первоклассная штука для смягчения тишины навечь раньше что до меня говорю я так я не желал бы ничего лучшего как приехать вечером домой и послушать немного вальсов и джек и чтобы на табуретке у пианино сидел кто-нибудь твоей комплекции и обрабатывал ноты Ах, помолчи об этом говорит марила иди в дом папа не выезжал сегодня ему не здоровится Старый кэл был в своей комнате, лежал на койке. Он сильно простудился и кашлял. Я остался ужинать. «Я слышал, что вы собираетесь купить Марилле пианино», — говорю я ему. «Да, Раш, что-нибудь в этом роде», — говорит он. «Она давно изнывает по музыке, а сейчас я как раз могу устроить для нее что-нибудь по этой части». «Нынче осенью овцы дали по 6 фунтов шерсти с головы на круг». И я решил добыть Марилле инструмент, если даже на него уйдет вся выручка от стрижки. Правильно говорю я. Девочка этого заслуживает. Я собираюсь в Сан-Антонио с последней подводой шерсти, говорит дядюшка Келл, и сам выберу для нее инструмент. А не лучше ли, предлагаю я, взять с собой марилу и пусть бы она выбрала по своему вкусу? Мне следовало бы знать, что после подобного предложения дядюшку Кэлла не остановишь. Такой человек, как он, знавший все обо всем, воспринял это как умоление своих познаний. «Нет, сэр, это не пойдет», — говорит он, теребя свою седую бороденку. «Во всем мире нет лучшего знатока музыкальных инструментов, чем я. У меня был дядя», — говорит он, — «который состоял компаньоном фабрики роялей». я видел, как их собирали тысячами. Я знаю все музыкальные инструменты, от органа до свистульки. На свете нет такого человека, сэр, который мог бы сообщить мне что-нибудь новое по части любого инструмента. Дуют ли в него, колотят ли, царапают, вертят, щиплют или заводят ключом. «Купи, что хочешь, па», — говорит Марила, а сама так и юлит от радости. Уж ты ты сумеешь выбрать. Пусть будет пианино или орган, или еще что-нибудь. «Я как-то видел в Сент-Луисе так называемый оркестрион, — говорит дядюшка Кэлл, — самое, по-моему, замечательное изобретение в области музыки. Но для него в доме нет места, да и стоит он, надо думать, тысячу долларов. Я полагаю, что Марилле лучше всего подойдет что-нибудь по части пианино». Она два года брала уроки в Бердстейле. Нет, только себя я могу доверить покупку инструмента. И никому больше. Я так полагаю, что не возьмись я за разведение овец, я был бы одним из лучших в мире композиторов или фабрикантов роялей и органов. Таков был дядюшка Келл. Но я терпел его, потому что он очень уж заботился о Марилле, и она заботилась о нем не меньше». Он посылал ее на два года в пансион в Бердстейл, хотя на покрытие расходов уходил чуть ли не последний фунт шерсти. Помнится, во вторник дядюшка Келл отправился в Сан-Антонио с последней подводой шерсти. Пока он был в отъезде, из Бердстейла приехал дядя Морил и Бен и поселился на ранчо. До Сан-Антонио было 90 миль, а до ближайшей железнодорожной станции — 40 так что дядюшка Келл отсутствовал дня 4 Я был в двух вязах, когда он прикатил домой как-то вечером перед закатом. На вазу определенно что-то торчало — пианино или орган, мы не могли разобрать, все было укутано в мешки из-под шерсти, и поверх натянут брезент на случай дождя. Марила выскакивает и кричит ахах ах, Глаза у нее блестят и волосы развиваются. «Папочка, папочка!» — поет она. «Ты привез его? Привез?» Оно у нее прямо перед глазами. Но женщины иначе не могут. «Лучшее пианино во всем Сан-Антонио!» — говорит дядюшка Келл, гордо помахивая рукой. «Настоящее розовое дерево и самый лучший, самый громкий тон, какой только может быть!» Я слышал, как на нем играл хозяин магазина, забрал его, не торгуясь, и расплатился наличными. Мы с Беном, дядя Келл, да еще один мексиканец, сняли его с подводы, втащили в дом и поставили в угол. Это был такой стоячий инструмент, не очень тяжелый и не очень большой. А потом ни с того ни с сего дядюшка Келл шлепается на пол и говорит, что захворал. У него сильный жар, и он жалуется на легкие. Он укладывается в постель. Мы с Беном тем временем распрягаем и отводим на пастбище лошадей. А Марила суетится, готовя горячее питье дядюшке Кэллу. Но прежде всего она кладет обе руки на пианино и обнимает его снежной улыбкой, ну знаете, совсем как ребенок с рождественскими игрушками. Когда я вернулся с пастбища, Марила была в комнате, где стояла пианино, По веревкам и мешкам на полу было видно, что она его распаковала, но теперь она снова натягивала на него брезент, и на побледневшем лице было какое-то торжественное выражение. «Что это ты, Марила?» «Не как снова завертываешь музыку», — спрашиваю я. «А ну-ка, парочку мелодий, чтобы поглядеть, как оно ходит под седлом!» «Не сегодня, Раш», — говорит она, — «я не могу сегодня играть, папа очень болен». Только подумай, Раш, он заплатил за него 300 долларов, почти треть того, что выручил за шерсть. «Шо ж такого? Ты стоишь больше любой третий, чего бы то ни было», — сказал я. «А потом, я думаю, дядюшка Келл уж не настолько болен, что не может послушать легкое сотрясение клавишей. Надо же крестить машину». «Не сегодня, Раш», — говорит Марилла таким тоном, — что сразу, видно, спорить с ней бесполезно. Но что ни говори, а дядюшку Кэлла, видно, крепко скрутило. Ему стало так плохо, что Бен оседлал лошадь и поехал в Бердстейл за доктором Симпсоном. Я остался на ферме на случай, если что понадобится. Когда дядюшке Кэллу немного полегчало, он позвал Марилу и говорит ей... Ты видела инструмент, милая. Ну, как тебе нравится? Он чудесный, папочка, — говорит она, склоняясь к его подушке. Я никогда не видала такого замечательного инструмента. Ты такой милый и заботливый, что купил мне его. А я не слышал, чтобы ты на нем играла, — говорит дядюшка Келл, — а я прислушивался. Бог сейчас меня не очень тревожит. Может, сыграешь какую-нибудь вещицу, Марила? Но нет. Она заговаривает зубы дядюшки Кэлла и успокаивает его, как ребенка. По-видимому, она твердо решила не прикасаться пока к пианино. Приезжает доктор Симпсон и говорит, что у дядюшки Кэлла воспаление легких в самой тяжелой форме. Старику было за 60, и он давно уж начал сдавать, так что шансы были за то, что ему не придется больше гулять по травке. На четвертый день болезни...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 Дядюшка Кэлл столько раз тебя просил, ему будет здорово приятно послушать, как ты пересчитываешь клавиши на пианино, которые он купил для тебя. Почему бы не сыграть, в самом деле? А Марилла стоит и молчит, только слезы из глаз катятся. Потом она подсовывает руки под шею дядюшки Кэлла и крепко его обнимает. Ну как же, папочка? Услышали мы ее голос.